Глава 10 Пятисекундная нет. Мелкие одолжения тоже ловушки и крупные. Вас спросят о маленьком одолжении. Как часто вы отвечаете спонтанным согласием? Как часто отказываете? И насколько часто потом сожалеете о данном согласии? И если впоследствии вы жалеете о своем отказе, то как часто? Несколько лет назад... Я решил подвести личную статистику по этой теме и обнаружил, что слишком часто готов исполнять всякие мелкие просьбы. Сделать доклад, написать статью, дать короткое интервью. Частенько оказывалось, что времени расходовалось больше, а пользы для всех участников было меньше, чем я рассчитывал в первый момент. Я хотел сделать приятное для других, а это вдруг оборачивалось неприятностью для меня. Откуда же происходит это дизиступлис болезненное желание угодить? Наше общее желание понравится другим. В 50-е годы биологи попытались выяснить, почему кооперируются неродственные животные. Почему, например, шимпадзе делит свою порцию мяса с другими? Почему павиан утруждает себя поисками насекомых в шерсти других обезьян? У родственников животных все ясно. Они являются носителями общих генов. Кооперация служит тому, чтобы сохранять этот набор генов любой ценой, даже если отдельному индивиду это причинит вред, вплоть до возможной гибели. Но почему неродственные особи готовы идти на подобный риск? Иначе говоря, почему не родственные друг другу животные иногда поступают альтруистично? Почему шимпанзе сам не съест доставшееся ему мясо, вместо того, чтобы делить его с чужаком? Почему бы по Виану не полентянищить, не поспать, вместо того, чтобы тратить бесценные калории, часами копаясь в шерсти другой обезьяны, которая ему даже не родня? Непростой вопрос. Ответ пришел из математики, точнее, из теории игр. Американец Роберт Аксельрот противопоставил в игре разные компьютерные программы. Каждая программа следовала определенной стратегии, согласно которой нужно было вести себя с противником, например, кооперироваться или обманывать, поступать эгоистично или идти на уступки и так далее. В длительной перспективе наиболее успешной оказалась стратегия «Тит-фотет», иначе говоря «Ты мне, я тебе». Это очень просто. При первом шаге поступай, как желающий кооперироваться. При всех последующих копируй поведение противника. Ну, а конкретно, допустим, в моем случае, если после оказанной мною услуги мой знакомый тоже оказывает мне услугу, то в следующий раз я опять с ним кооперируюсь. Если же мой знакомый, наоборот, отказал мне в ответном маленьком одолжении, то есть использовал меня, то я с ним больше не дружу. Если же впоследствии этот человек для меня что-то сделал, то и я отвечаю кооперативно». И действительно, в животном мире встречается именно такой тип поведения. Называется он «принципом взаимности» или «взаимным альтруизмом». Шимпанзе делит свою добычу с другой особью, когда предполагает, что эта другая особь в следующий раз тоже поделится с ним. Что для этого обязательно? Нужно быть уверенным, что другая особь обладает хорошей памятью. Только если шимпанзе может вспомнить, как кто-то другой поделился с ним, эта стратегия принесет успех. Хорошей памятью обладают лишь немногие из высокоразвитых животных, в основном обезьяны. Разумеется, шимпанзе не обдумывают свое поведение стратегически. Скорее всего, эта стратегия закрепилась эволюционным путем. Просто те обезьяны, которые пользовались другими стратегиями в общении, постепенно исчезли из числа выживших, и их на генов уже не встречается. А поскольку мы, люди, являемся высшими существами в животном мире, то у нас сохраняется импульс, рефлекс взаимного альтруизма. Стратегия «ты мне, я тебе» позволяет работать всей мировой экономике. На ней держится мир. Каждый день мы кооперируемся с десятками неродственных нам людей, чуть ли не в половине земного шара, что помогает нам добиваться все более высокого благосостояния и все большего успеха. Но обратите внимание, во взаимном альтруизме есть и свои опасности. Если вам сделали что-то хорошее, вы чувствуете себя обязанным отдариться чем-то хорошим. например, исполнить в ответ какую-то просьбу. Таким образом, вы становитесь управляемым. Впрочем, вторая опасность еще сильнее. Стратегия «ты мне, я тебе» начинается с первой услуги, можно сказать, с авансированного доверия на будущего, с первого спонтанного «да». И частенько оказывается, что это спонтанное «да» впоследствии приводит к разочарованию. Если мы отключаем спонтанные «да», то уже можем думать рационально и становится ясно, в чем дело. Мы откликнулись только на благие мотивы, которые могут сопутствовать исполнению просьбы, но совсем упустили из виду то время, что нам придется потратить на исполнение просьбы. Мотивы мы оценили выше, чем время. Это ментальная ошибка. Мотивов можно насчитать сколь угодно много, а вот время у каждого из нас весьма ограничено. Как только я понял, что спонтанное «да» — это просто глубоко сидящий биологический рефлекс, тут же решил перенять для себя тактику Чарли Мангера под названием 5 «пятисекундный нет». Он описывает это так. «Встретить что-то выдающееся очень трудно. Таким образом, если в 90% случаев вы скажете «нет», то вряд ли упустите нечто важное в этом мире. Теперь, когда меня просят о каком-то одолжении, Я делаю паузу на 5 секунд, после чего принимаю решение, и в большинстве случаев отвечаю отказом. Лучше я исключу из своей практики исполнение множества просьб, даже рискуя, что не все меня будут любить. Попробуйте поступать так же. Лишь очень немногие просители станут считать вас бесчеловечным. Напротив, очень многие втайне начнут восхищаться вашей самостоятельностью, независимостью, и последовательностью. 2000 лет назад римский философ Сенека писал: "Все, кто призывают тебя к себе, отвлекают тебя от тебя самого. Усвойте для себя пятисекундный нет. Это так называемое правило большого пальца, одно из лучших и основных правил хорошей жизни".